Глава 6. Секрет бумашкиных. Спустя какое-то время дверь кухни скрипнула. Это пришёл дедушка. Обычно он гулял перед завтраком, нагуливал аппетит. Так он называл свои прогулки. А ещё дедушка принёс к завтраку свежие хрустящие булочки из пекарни через дорогу. "О чём это вы так увлечённо болтаете?" спросил он. Дедушка, я вырезал много-много денег из бумаги и принёс их показать маме. А она рассказала мне, что совсем не любые бумажки могут быть деньгами, а только те, что напечатаны на фабрике и имеют специальные значки. Дедушка налил себе чаю и тоже сел за стол. Ему нравилось, когда вся семья в сборе и обсуждает что-то. Тем более на столе ещё оставались мамины блинчики, а он проголодался после долгой утренней прогулки. «Мне так понравилось узнавать про деньги!» «Всего несколько дней назад я в первый раз их заметил, а теперь уже знаю, что такое деньги, как они появились и откуда берутся!» Мама, папа и дедушка радостно улыбнулись с По. «Узнавать новое всегда интересно, сын!» – ласково ответила мама. «А вы мне расскажете еще что-то про деньги, или теперь я знаю о них все-все-все?» Но ну что, ты внук, сказал дедушка. Наше путешествие в мир денег только-только началось. Скоро мы расскажем тебе о том, почему в каждой стране свои деньги, а ещё ты узнаешь, как правильно обращаться с ними и что делать, чтобы они никогда не заканчивались, а их становилось всё больше и больше. Ох ты, как интересно, воскликнул спо. Я буду ждать новых рассказов. Хорошо, дорогой. Но прежде мы должны открыть тебе несколько секретов. Заговорщицки подмигнула мама. И они будут как раз о деньгах. Ты готов? Конечно, мамочка. Мне не терпится их узнать. Секрет первый, сказала мама. Мы не просто так живём в доме Бумашкиных. Мы специально выбираем для жизни дома тех людей, которые бережно обращаются с деньгами. Не тратят их бездумно, умеют копить и даже приумножать. Бумашкины именно такие люди. Секрет второй, подхватил папа. Таким людям мы всегда помогаем. То подсунем в копилку забытую в прихожей монетку, то шепнём на ушко, чтобы они проверили карман осенней куртки, в котором с прошлого года ждёт своего часа забытая купюра. Или можем подложить на видное место кошелёк, который люди никак не могут найти. Эй, наконец третий секрет, закончил дедушка. Все шарики так любят деньги и так много про них знают, что стараются рассказать своим малышам о деньгах всё, всё, всё. Но об этом секрете ты, кажется, уже и так догадался.